Глава третья. Гра Санху. 2 марта 1409 год. Мы с императором находились в его дворцовых покоях, обсуждали государственные дела и, среди прочих, договор с эльфами. Обычная встреча правителей начальника его секретной службы. Но неожиданно нас прервали. Раздался негромкий хлопок, раскрылся портал и появился... и л и р а н х а собственной персоной. Великий предок и учитель соблаговолил почтить нас своим присутствием, и когда мы попытались покинуть удобные кресла перед камином, чтобы поприветствовать одного из официально признанных богов империи вежливым поклоном, он небрежно взмахнул рукой и сказал «Без церемоний». «Ладно, мы остались сидеть», а он, приблизившись, присел на к о р т о ч к и перед камином, протянул к огню руки и вздохнул. Кто бы знал, как я устал. Как на это реагировать? В данном случае проще всего промолчать, и мы с императором, переглянувшись, промолчали. Согрев ладони, и л и Ранха поднялся, с с м е р и л нас оценивающим взглядом и перешел к главному. Завтра я оживлю богиню. приглашаются все заинтересованные лица. Вы двое, ж р и ц ы у л и р а й к а н ы и Ламии с паладинами. Порталы открою ровно в полдень. Ваш будет здесь. Не опаздывайте. Я никого ждать не стану. А император хотел задать великому предку какой-то вопрос. Возможно, собирался узнать о готовности к проведению обряда или поинтересоваться возможными рисками, которые наверняка... могут оказать влияние на государство Остверов, но и л и р его не слушал. Он открыл портал и был таков. Снова мы остались одни, Марк спросил. «Что ты на это скажешь, Урквард?» «Думаю, наш бог немного не в себе». и л и р на своей волне, ему плевать на все, что не касается обряда. Он полностью отдал себя воскрешению Кама-Нио, и в данный момент... Повлиять на него мы не можем. А если это так, предлагаю не забивать себе голову очередной проблемой и вернуться к нашим делам. Император поморщился, а потом кивнул. Согласен. На чем мы остановились? На количестве эльфийских беженцев. Значит, ты думаешь, что их окажется гораздо больше? Да, государь. Эльфы называют цифру в 400 тысяч. Но я уверен, что на начальном этапе придется принять в 800 тысяч. Почему? Послы считают только тех, кого вывезут из Майдена. Однако есть и другие королевства. Они уже пали, но часть населения успела сбежать, и сейчас на кораблях направляется в порты Майдена. А когда и это королевство будет разгромлено, разумеется, беженцы присоединятся к тем, кто направится к нашим берегам. Ну и в дополнение экипажи кораблей. Посланец Майдинского короля не учитывает моряков, а это еще как минимум 50-60 тысяч. Плюс к этому количеству возможно добавится 20-30 тысяч эльфов, которые нашли временный приют на островах в океане. Так что уже через год, если этот год у нас будет, на нашей территории окажется миллион эльфов. и среди них не менее 70 м и д т ы с я ч боеспособных мужчин, неизвестного количества магов, рейнов и жрецов ф и н г л е э р и Следовательно, запас выделяемого продовольствия необходимо увеличить вдвое. Да. А откуда у эльфов столько кораблей? Нанхасы и наши реидирующие и с к а д р ы вроде бы еще прошлой весной все сожгли. Не совсем так, государь. Наши эскадры и северяне уничтожили только то, до чего смогли добраться. А когда экспедиционный корпус генерала Фара покинул л е с а к р а й нам пришлось сосредоточить флот против Ассира. Эльфы получили передышку и совместными усилиями начали строительство Большой океанской армады, которая должна была нанести у д а р в о з м е з д и я по Империи. Среди кораблей этого флота немало десантных и транспортных судов. ага А что по территориям, где поселим эльфов? Предлагаю город о р а л е ш на материке Мистер. Он расположен на берегу океана, имеет просторную удобную бухту и рядом хорошие девственные леса. Споров с местными жителями у эльфов не будет, там никого не осталось. Всех разогнала война. Город относительно небольшой. Раньше в нем проживало 40 тысяч человек, и он не имеет стен. поэтому в случае возможных проблем с эльфами, которые станут использовать о р а л е ж как опорную базу и временный лагерь для перемещенных лиц, мы легко подавим сопротивление ушастых расквартированными неподалеку полками генерала Мурманса». «Верно», — согласился со мной Марк и задал новый вопрос. «Когда ждать беженцев?» «Через месяц. Успеешь подготовиться?» Если не придется вешать особо наглых интендантов и снабженцев, то успею». Марк рассмеялся, а когда успокоился, продолжая улыбаться, весело подмигнул мне. «Думаю, с этим проблема вряд ли возникнет. Все тыловики империи уже знают, что если в деле г е р ц а к Ройха, лучше быть предельно исполнительным и честным, а иначе можно угодить в сабхаршу или лишиться жизни». Ты вообще в курсе, что тобой уже детей пугают? Я кивнул. Конечно, государь, все-таки я начальник имперской тайной стражи, а не командир линейного полка. Следовательно, просто обязан получать самую правдивую и достоверную информацию обо всем, что происходит в государстве. И тебя это не задевает? Нисколько. Наоборот, иногда даже горжусь этим. Мне создает репутацию, которая идет на благо империи. Воры так перепугались, что им кажется, будто агенты тайной стражи за каждым углом. А у меня людей всего ничего, и структура до сих пор рыхлая. Нам бы еще 5-6 с п о к о й н ы х лет и запас для развития. Хотя чего о пустом рассуждать? Этого времени нет. Ты прав, Уркварт, времени нет. Возвращаемся к делам. Как лучше всего использовать эльфов? Решение за тобой, государь. Я могу только предлагать, и тут пока многое не ясно. Мы не знаем о планах агрессоров. Неизвестно, кто возглавит эльфов в изгнании, и как будут развиваться события. Слишком много переменных. Но основных вариантов, на мой взгляд, всего два. Первый, при удобном случае, мы кинем эльфов на убой. Мужчины погибнут, а женщины и дети останутся без защиты на нашей территории. После чего... Ради своего выживания вынуждены будут делать, что им прикажут. Мы раскидаем уцелевших дарий по империи и ассимулируем. Второй вариант. Эльфы станут нашими союзниками. Мы отнесемся к ним, словно они равные, и позволим ушастым иметь свою армию во главе с собственным командующим. При этом ведем постоянную пропаганду грядущего возвращения на родной материк. Когда Фингалиери при помощи возрожденной камунио снова войдет в силу, и мы отразим натиск е н г е Тем самым п о в ы ш а я м о т и в а ц и ю ушастых сражаться. Все остальные варианты только производные от основных. В любом случае, нам придется подстраиваться под ситуацию, и потому я предлагаю не торопиться. Хорошо. Решение примем позже. Одобрил мои слова император и перешел к следующей теме. Что нам известно о противнике? Для меня этот вопрос... нес определенную опасность навлечь немилость императора. Он хотел иметь точную информацию — состав вражеских армий, планы завоевателей, тактические и стратегические приемы командующих войсками чужого бога. А точной информации как раз-таки и не было. Высадившиеся на чужих материках разведгруппы имперской тайны стражи только-только вошли в соприкосновение с отрядами завоевателей. Поэтому главные сведения я получал от наших союзников-нанхесов, которые продолжали совершать дерзкие морские налеты на Лисокрай и Кафарту, а также задействовал чародеев-дальновидцев. Кроме того, вчера посол Ника передал мне накопленную эльфами информацию о противнике. Серьезная помощь, спора нет. Но этот объем сведений пока еще находился в стадии обработки нашими аналитиками, и всей картины происходящих событий я не видел. Поэтому пришлось сохранять уверенное выражение лица и отвечать на вопросы императора четко и быстро, дабы он не подумал, что начальник ИТС не справляется. Я-то за свою должность не держусь. Однако никого другого на моем месте взамену не видел. И покидать пост начальника секретной службы империи в ближайшее время не собирался. В данный момент начал я. В нашем мире... Три вражеские армии, две на материке Кафарта и одна на материке л е с а к р а й Каждая армия имеет номерное обозначение, но неоднородно, как по составу, так и по численности. Против Манкари 17-18 армии. В каждой 700 до 900 тысяч боевых единиц командуют люди некий маршал Арихамус и светлый воитель Галерий. Давят краснокожих планомерно и быстро восполняют потери за счет вербовки местных контингентов, то есть ставят в строй тех, кто дорожит своей жизнью. По прогнозам наших аналитиков, Манкаре потеряли уже 60% территории и продержатся еще год, максимум полтора. Да и то, лишь при условии, что в спину краснокожим не ударит подземный народ души Хималай. Против эльфов 16-я армия, которая одна сильнее, чем две других. Командующий Огр, генерал Ширах из клана Дегрос. Численность его войск на начальном этапе боевых действий была близка к двум миллионам. Сейчас гораздо больше. Опять же, за счет местных коллаборационистов, предателей и рабов, которых освободили, вооружили и объединили в боевые отряды. Армия Дегроса, контролирует порядка 80% территории материка л и с а к р а й и завершит его оккупацию через 2-3 месяца. Вряд ли больше. Ожидая нового вопроса, я замолчал. И Марк спросил. Каковы твои прогнозы? Думаю, Огрыш и р а х медлить не станет. Как только дожмет ушастых, сразу приступит к подготовке вторжения на земли людей. Сначала нам придется отражать морские набеги и вылавливать диверсионные группы противника. Затем агрессоры постараются захватить господство на море и обеспечить безопасную высадку десанта, который создаст плацдарм. В этом случае на месте Огра я бы ударил не по империи, а по ослабевшему в минувшей войне государству. Идеальный вариант, как мне думается, Асир. А когда войска Огра накопят силы, и он решит, что готов к наступлению, начнется мясорубка. Они будут получать подкрепление скафорта и л и с о к р а я вербовать местных жителей и уничтожать храмы чужих богов. Возможно, смогут построить стационарный телепорт между материками, и это еще больше усилит нажим. План простой и действенный. Сначала они займут один материк, сделают передышку и высадятся на следующий. Если агрессорам не хватит войск, или они остановятся, Энги снова откроет портал между мирами и пришлет еще одну армию. Или две, а может быть, что и три. Я не сказал ничего нового, просто повторил, что говорил раньше. А мое мнение, кстати, довольно сильно отличалось от прогнозов имперских генералов, политиков и чиновников. Почему-то они считали, что эльфы и манкари продержатся гораздо дольше и смогут сопротивляться годами. Но, как показало время, прав оказался я, а не они. А сейчас на каждом военном совете представители имперского генштаба и придворные сановники в один голос твердили, что завоеватели захватят только Лисокрай и Кафорту. На этом успокоятся и будут осваивать новые земли, строить храмы в честь Энги, и установит с нами дипломатические отношения. Война, конечно, неизбежна, однако не в ближайшие полгода. Вот и как с такими людьми Родину защищать? Да-да, именно Родину. Потому что этот мир стал для меня родным, здесь мои дети, и я готов сражаться за них против любого врага, который приперся сюда и решил устанавливать здесь свои правила. А имперские военные чиновники – Надеются на лучшее и сами себя успокаивают, но не понимают, что это необычное вторжение. Идет война по воле бога, который должен захватить мир как можно быстрее, пока не возродилась и не окрепла Кама-Нио. Или пока один из покровительствующих империи богов не разгреб свои проблемы в дольнем пространстве и не выделил нам в помощь корпус избранных паладинов. «Да уж», — протянул император. Прогнозы у тебя, Уркварт, неутешительные. «Зато наиболее близкие к реальности», — ответил я. «Хорошо бы мнение Лиру узнать. Как думаешь?» «Только после оживления богини. Через неделю или две. Раньше никак. Сейчас ему не до нас. Если сунемся за помощью или с неудобными вопросами, легко можем напороться на проклятие. Честно говоря, я этого опасаюсь. Так и есть». Император почесал затылок, немного подумал и сказал. «В общем, завтра увидимся. Будь неподалеку и не пропадай. Своё ведомство по случаю оживления к а м у н и о у переводи в режим боевой готовности. Нам неизвестно, что может произойти во время или после проведения обряда. Проект твоего договора с эльфами одобрен, и это направление я оставляю за тобой». информацию о нашем сотрудничестве с ушастами по-прежнему держать в секрете На р о д у о беженцах слесакрая пока знать не надо война с ними и предательство эльфов еще не успели забыться так что общество придется подготовить. он замолчал и я поднялся р а з р е ш и т е идти ступай я покинул дворец и на миг замер куда направиться в башню н-анхо Ан которая стала ш т а б к в а р т и р о й имперской тайной стражи, или домой, где меня ожидала Атири и маленький Эрик. Решил, что на службе появлюсь ближе к вечеру, а пока могу позволить себе небольшой перерыв. После чего вызвал карету и направился в столичный особняк семьи Ройха. Карета, которую сопровождали бойцы охраны, катилась по улицам города. За окошком х м у р о я и ненастно Весна еще не до конца прогнала зимние холода. Люди спешили по своим делам. Опасности нет. Я беду не чуял, и охрана вела себя спокойно. Несмотря на неминуемую войну, к о т о р а я ожидает империю в этом году, настроение хорошее, самое время оставшись в одиночестве, подумать над какой-то темой, и я стал рассуждать о богах. п р а в и л ь н е й будет сказать о тех сверхсуществах, которых принято считать богами. т о мы для них, для существ, которые вышли на новый уровень развития и обрели великую силу, по сути, кормовая база. Мы зависим от них, потому что их могущество способны испепелять планеты и уничтожать миллиарды живых существ или, наоборот, давать благоденствие другим миллиардам живых и превращать миры в райские сады. Сила их по сравнению с возможностями человека безмерна. Понимание этого факта может вызывать потрясение, восторг или шок, но и они, такие великие, могучие бессмертные, зависят от нас. Боги нуждаются в молитвах и подношениях, купаются в нашем обожании и страхе. Ведь именно это дает им жизнь и настоящую власть, без которой они становятся обычными чародеями, сильными, но не богами. Вот потому и строятся храмы в честь этих существ, потому и ходят по городам и весям проповедники, потому и появляются, наделенные даром, предвидения пророки, потому и ведется борьба за умы и души разумных из реальных миров. А еще чем больше я размышлял над этой темой, тем чаще приходил к логичному выводу, что боги в большинстве трусливы. Чем дольше они живут, тем сильнее дорожат своей жизнью, тем сильнее попадают в зависимость от смертных, и тем реже бывают в реальности, из которой когда-то выскочили. Кто-то может сказать, ты не прав, Уркварт. Посмотри на Кама Нио, которая пожертвовала своей жизнью, или на Элира а н х у доказавшего делами в боях, что он не боится умереть. Верно, примеры хорошие. Однако Кама Нио не могла поступить иначе, ее загнали в угол. Если все равно умирать... так хотя бы красиво и не в одиночку, да еще оставив себе шанс на возрождение. А Элир, по меркам сверхсуществ, слишком молод, не утратил черты человека, да и не бог он пока, несмотря на проповеди его жрецов, а полубог и паладин Каамнио. Гораздо интересней в рамках моей теории о трусости бессмертных сверхсуществ посмотреть на имперских покровителей, эльфийского ф и н г л и р и или других богов, известных в нашем мире, Ярин Воин, Самур Пахарь или даже Бойра Целительница, воплоти появившись в нашем мире, могли бы в один момент решить проблему вторжения, просто взмахом руки, своей волей, испепелив армии Энги. Но этого не происходит и не произойдет, потому что они боятся, ведь смерть бога в реальном мире окончательна, и лишает сверхсущество возможности воскреснуть или переродиться. Вот потому они используют живые инструменты простых истинно верующих, жрецов, пророков и паладинов, всех тех, кто готов за них умирать. Вот потому каждый бог, находясь в дольнем мире, окружил себя огромной армией и бережет каждую крупицу драгоценной энергии. Вот потому нам, И предстоит самим решить наши проблемы. Вот потому и п р и д е т с я встать на пути идущих под з н а м е н а м и чужого бога завоевателей. Ведь это наш мир, а за спиной наши близкие богиня. Выживание которой хотим мы того или нет, м е р т в ы м узлом связано с выживанием империи. Я прекратил размышлять о богах, когда карета въехала в ворота особняка. И только тут осознал что Атири, вероятнее всего от своих сестер или жриц Ули Ракойны, уже знает о грядущем воскрешении богини. Моя любимая еще слаба, роды даром не прошли, и стоило бы ей поберечься. Однако ради Кама Нио она готова на все, и я уверен, что Атири обязательно отправится в храм, где и л и р проведет обряд. Если не со мной, так прицепится к жрицам. Придется с ней поговорить и убедить Ламию остаться дома. Вот же проблема. Еще одна, и считай, что на ровном месте. Ехал домой отдыхать, а вместо этого придется вступить в неприятный спор, в котором я могу проиграть. Нелегко жить под одной крышей с религиозным фанатиком. Порой очень даже нелегко. Особенно если это женщина, которую ты любишь, и она мать твоего ребенка.